Глава 5. Следующие 3 месяца я провела в Аду. Я не общалась ни с семьёй, ни с коллегами, ни с друзьями. У меня не было ни выходных, ни отпусков. С утра до вечера я занималась языками: 3 часа латинским, 4 арамейским. Изакадеды выяснили, что те слова из правого мира были одним из вариантов арамейского языка и гласили, если они точно перевели: "Да про пожаловать". Между занятиями я выбиралась в поле. То место, куда повозки въезжают в тоннель, огородили, повесив табличку строительства бизнес-центра. На самом деле просто вылили огромный котлован, чтобы я лучше рассмотрела транспортную сеть левого мира. Повозка въезжала во что-то типа пневмотрубы, где на высокой скорости неслась куда-то на юг. Логично. Если у них в воздухе распылено электричество, то основная транспортная сеть находится под землёй. Я послушно зарисовывала сама и подробно описывала все технические элементы, которые удалось рассмотреть. Рядом со мной теперь был представлен не только стенографист, но и художник. Начавала я там же, в бизнес-центре. На последних этажах у них было что-то вроде студий. Мне выделили небольшую комнату с минимумом вещей. Потихоньку меня отсекали от родных, друзей, привычного образа жизни. Виделась с семьёй раз в неделю, в воскресенье. Я стала чувствовать себя заключённой на неопределённый срок без возможности просить о помиловании. В первый раз приехав к родителям, я разрыдалась прямо в коридоре. Мне было себя так жалко, что я, как маленькая девочка, уткнулась маме в грудь и завыла, причитая о своей ужасной работе. Я хотела, как в детстве, чтобы родители решили за меня все проблемы, чтобы погладили по голове, уверили, что всё будет хорошо, накормили пирожными, уложили в кроватку и рассказали сказку. А ведь в начале января была запланирована ещё одна обзорная поездка, на этот раз в Европу и почти на месяц. Мне и Николаю Ильичу сделали шенгенскую визу. Вместо Горцева ехал его коллега, некто Александр Латов. Теорию Николая Ильича о правлении Римской империи нужно было проверить. Нам забронировали билеты до Парижа, потом Барселона, Милан, конечным пунктом был Рим. В другой раз я бы обрадовалась такой вояж по Европе. Но не сейчас. Скорее всего, я и Эйфелеву башню увидеть не смогу. Всё время буду смотреть через левые и правые шторки. Папа с мамой и без моих причитаний заметили, как я похудела и подурнела. Папа порывался поговорить с моим начальником, но я прекрасно знала, что это бесполезно. Горцев даже собирался выпроводить на свой аэропорт сразу из бизнес-центра, но после моей истерики мне разрешили переночевать дома и собрать вещи. До глубокой ночи мы сидели на кухне и строили планы. Вдруг мама вышла и через несколько минут вернулась с конвертом. «Вот». Она положила его на стол передо мной. «Если вдруг представится возможность бежать, сбегай. Ты права, это не жизнь. У меня в Париже живёт хорошая подруга, бывшая одноклассница. Здесь адрес, телефон и тысячи евро. Если будет совсем не в моготу, позвони ей, она тебя спрячет. А потом разберёмся». Я грустно улыбнулась. «Вряд ли получится, но спасибо». Утром я встала с отвратительным настроением. На сердце было тяжело, голова болела, внутренности выворачивала от дурного предчувствия. Мне казалось, я больше никогда не вернусь домой. Я ещё раз крепко поцеловала родителей и вышла из квартиры. У подъезда ждала знакомая чёрная машина. Я забросила чемодан в багажник, в последний раз подняла голову, пытаясь разглядеть окна нашей квартиры на пятнадцатом этаже, зная. что сейчас, в эту самую секунду, мама и папа смотрят на меня через стекло. Махнула ладошкой и села в машину. Париж встретил лёгким снежком. Город был украшен к Новому году, и пусть мне приказывали смотреть только через левую шторку, я периодически открывала и центральную, стараясь рассмотреть всё и сразу. Со времён школы очень хотела побывать в Париже. Наверное, это мечта каждой девочки, выпистыванная из любовных романов, которые так любят подростки. Мы вчетвером сели в такси: я, Лена, Николай-ич и Латов. Он мне показался более спокойным и вежливым. Не шпынял в самолёте, не дёргал, не затыкал рот. Надеюсь, работаемся. Нас разместили в четырёхзвёздочном отеле Селект на улице Сарбона. Не слишком роскошно, но и не дешёво. Нам нельзя было выделяться. Сняли два номера: для меня с Леной и Латова с профессором. За неделю нам нужно было обойти Париж и, если успеем, осмотреть пригороды. И в левом, и в правом мирах на месте Парижа находились города. В правом город был построен вокруг великолепного храма, похожего на базилику Святого Петра в Тикане, только ещё величественнее. В левом мире я не видела ни одного храма, зато было много библиотек, школ, театров и музеев. На них мне приказали сконцентрироваться в первую очередь. После 3 месяцев муштры я уже более-менее разбиралась в латинском языке и почти с ходу читала надписи и тексты. А вот с арамейским было неважно. Слишком уж он был чуждым. Ещё одна проблема была в том, что ни один из наших диалектов стопроцентно не подходил. Скорее всего, это была смесь древнегреческого, арамейского и арабского. Поэтому меня учили всем трем языкам сразу. А в итоге я точно не знала ни одного. Два дня подряд я вставала в семь утра и приходила в гостиницу в девять вечера, падая без сил. У головы была каша. Я не понимала, что смотрю и что описываю. От бесконечной говорильни путались слова и мысли, а язык сворачивался в трубочку. Мы спускались в метро и ездили от одной станции к другой. В правом мире подземной жизни не было, зато в левом мы часто натыкались на пневмотрубы, странные сооружения, похожие на склады и загадочные лаборатории, как мне показалось, подпольные. В итоге мне приказали сосредоточиться только на левом мире, не отвлекаясь на правый, окончательно записав его в отстающие. Лабораторию оставили на потом, на более тщательное рассмотрение со специалистами, вызванными из Москвы. Хотя схемы кровеносной и лимфатической системы человека я бы и без них могла описать. Очень уж часто эти схемы попадались мне на глаза. Они в серийности нах лабораторий были начерчены в книгах, раскрытых на столах. Хотя действительно, моих знаний не хватало, потому что схемы были странными. Не помню, чтобы у человека были подобные ответвления сосудов. На третий день я не выдержала и взбунтовалась. До отлёта в Барселону оставалось 2 дня, а я так и не увидела Эйфелеву башню вблизи. Придя в номер, я подождала, пока Елена отправится в душ, быстро переоделась и выскочила наружу. Думаю, никто не хватится меня в ближайшие пару часов. А вот посмотреть достопримечательности и набережную Сены успею. Деньги у меня были, английский я знала неплохо, заблудиться не боялась. 3 часа эйфории. Ночной Париж был ещё привлекательнее дневного. Подсветка зданий превращала архитектурные шедевры во что-то нереально прекрасное. Зачем смотреть чужой мир, если в своём столько всего? Я побродила вдоль набережной, зашла в небольшое кафе выпить кофе и съесть пару круассанов, поднялась на Эйфелеву башню, дошла пешком до Триумфальной арки и наконец почувствовала себя счастливой. А в гостинице меня ждали разъярённый Латов и обеспокоенный Николай Ильич. Разнос устроили в номере мужчин. Я написала записку, а телефон выключила, чтобы не пришлось врать, огрызалась я. В следующий раз прикую тебя наручниками, орал надзиратель. А ведь я его считала наиболее адекватным. Ошибалась. А вы не боитесь ходить по городу с прикованной девушкой? Что скажет полиция? Латов фыркнул сквозь зубы. Иди в номер и не смей выходить без моего разрешения, рявкнул он. Я медленно поплелась на выход, открыла дверь, но не успела шагнуть в коридор, как услышала, что мужчины продолжили спорить, только теперь между собой. Я замерла у двери. «Правильно меня предостерегал Горцев. Девчонка своевольная и не сдержанная. Ей нужна твёрдая рука. Не дави на неё». Голос Николая Ильича. «Ей всего 23, она ещё совсем молоденькая. Ей нужно иногда развлекаться. У неё нет времени развлекаться». Глухой голос Латова, словно он отвернулся. «Осталось несколько лет. Нужно их использовать по максимуму». «Это точно?» Да. Иванов продержался всего месяц, как мы его обнаружили, а американец после открытия почти сразу ослеп. Мы прибавили те года, что они провели в лечебнице, и получилось 3 года плюс-минус. Да и наши врачи не дают больше, максимум 5. Атрофия зрительного нерва прогрессирует, затронута кора. Голоса затихли, они ушли на балкон, наверное, курить. Мне стало дурно. То есть через 3 года мы в лучшем случае 5 Я слепну. На этот раз окончательно. А всё оставшееся мне время меня будут эксплуатировать как ломовую лошадь, не давая ни глотка свободы, а потом выбросят, как использованную тряпку. Я тихонько прикрыла за собой дверь и побрела по коридору. В номер не хотелось. Опять видеть кислые выражения на лице Елены и её бесконечные записи, постоянно включённый диктофон. А утром, не отдохнув и не выспавшись, ездить по городу, выискивая лаборатории, больницы, университеты, жизнь превратилась в бесконечный бег по кругу в белеющем колесе. Если бы не эти мысли, я бы никогда не сделала то, что сделала сейчас. Увидев прямо перед собой вдруг открывшуюся щель между мирами, я, не думая, шагнула внутрь, даже не вспомнив, что нахожусь на четвёртом этаже и не поняв, в какой мир иду. Вроде проход был между моим и левым. Не хочу оставшиеся мне годы быть послушной собачонкой, выполняющей приказы. Лучше потрачу их на путешествия. Будет что вспомнить под конец.